«Помните, вы говорили, я получу огромное удовольствие от общения со своим соседом?» Спросил Мефодий у Глумовича. «Да. Так вот, я его не получаю». «И я тоже», — сказал Скунца, «Мальчики, перестаньте, Прошу вас, подайте друг другу руки. Это так чудесно, так мило, так многообещающе», — со слащавым восторгом сказал Глумович. Мефодий и Вова Скунса разом спрятали руки за спины. Умный Глумович решил что это удобный момент, чтобы слинять. «Мальчики, я так рад, что мы нашли друг друга. Счастливого вхождения во взрослую жизнь!» Бодро проворковал он и улетучился. В ту же секунду улетучилось и последнее дружелюбие Вовы с Кумса. Он подошел к Мефодию и ткнул его пальцем в грудь. «Значит так, если хочешь здесь остаться и не иметь проблем, усвой несколько правил. Первое. Я тебе не Вова». «А Вовва! «Два В. Отныне будешь называть меня так. Ощущаешь разницу?» – назидательно сказал Скунса. «Смутно. А что, ты по свидетельству о рождении Вовва?» – поинтересовался Мефодий. «По свидетельству я Владимир. Но для тебя, лично для тебя, я Вовва. Просек?» «Просек. Вовва так Вовва. Дальше пускаешь психиатр разбирается». «Еще какие правила?» – насмешливо сказал Меф. Еще ты не будешь путаться у меня под ногами и не будешь заходить на мою половину комнаты. Видишь шкаф? Проведи мысленную черту от него и до двери, понял? А теперь проведи ее обратно, чтобы получше запомнить. Все, что по мою сторону от шкафа, мое. А если у меня что-нибудь упадет и к тебе закатится, ботинки там, спросил Мефодий. Они что, у тебя разве круглые, что катаются? Тогда они мой трофей. Обратно ты их не получишь. Ходи босиком. Теперь дальше. Вещей у тебя много? Вот этот чемодан. Значит, мало. Половина полок для тебя будет слишком жирно. Я дам тебе две крайних. Ну уж нет. Я займу ровно половину, даже если мне придется насобирать на улице пустых бутылок, чтобы было чем их заставить, решительно заявил Мефодий. Он уже прикинул, что вполне может здесь освоиться. В конце концов, комната, которую он занимал вместе с Зозо и ее братцем, была примерно такого же размера, а уж захламлена куда как больше. Они помолчали. Потом Мефодий спросил. — А девчонки у вас тут есть? — Учимся мы вместе, но живут они отдельно, в правом крыле, — неохотно сказал Вова Скунца. В окно кто-то постучал. Вова оживился, одернул штору и распахнул раму. Мефодий увидел что на широком карнизе второго этажа стоит упитанный курчавый подросток в красной майке с эмблемой школы. — Своей судьбы родила крокодила, ты здесь сама. Пусть в небесах горят паникодила, в могиле тьма! — произнес он громко и, раздвигая животом цветочные горшки, полз в комнату. — Это Паша Сушкин, сын министра культуры и физкультуры, — небрежно уронил Вавва. В его голосе явно читалось что министр культуры и физкультуры был не его уровень. Паша Сушкин уставился на Мефодия. «А это еще кто? Чей он?» – спросил Паша. «Мой папа-банкир. Паркуя случайно разбил участковому Таврию и скрывается, чтобы не платить за ремонт», – с издевкой сказал Мефодий. «А-а-а!» – понимающе протянул Паша Сушкин и поочередно подмигнул обоими глазами. «Осложнение идиотизма в надутой форме». «Если меня еще кто-нибудь спросит, кто мой отец, я ему врежу», — подумал Мефодий. «А я знаю, о чем ты думаешь», — проницательно сказал Паша. Мефодий слегка встревожился. В Последнее время он принимал подобные заявления слишком всерьез. «О чем же?» — спросил он. «Ты думаешь, что счастлив быть в нашем обществе, в моем искунце? «Да, я на седьмом небе. Сейчас возьму бензопилу и распилю вас на памятные сувениры» сказал Мефодий. «Друг мой, притормозите ваши юрмористические потуги. Ваш монотонный юмор навевает на меня депрессивную тоску», — брезгливо произнес Сушкин. Этой фразой он явно надеялся прибить Мефодия гвоздями к забору. Но не тут-то было. «С точки зрения банальной эрудиции, не каждый человеческий индивидуум способен лояльно реагировать на все тенденции потенциального действия», — хладнокровно ответил Мефодий. Этой фразе Его научила Зозо. неважно -Зо. «Не важно, что она означает, но она здорово сшибает спесь дураков. Главное, призносить ее без напряга, как нечто само собой разумеющееся. Как-то этой фразочкой я опустила одного зазнавшегося физика, ниже всякого химика», — заявила она. Паша Сушкин, у которого не было заготовлено ничего подходящего к случаю, растерялся, переглянулся со скунса и отошел с ним за шкаф. То, что Сушкин нарушил черту, Скунса не озаботило. А где предупредительный выстрел по нарушителю границы? — спросил Меф. Сушкин и Скунса демонстративно сделали вид, что ничего не слышали. — Как всегда, — услышал Мефодий голос Сушкина. — Ага, беги к Заплеваеву и Андрюхе Боротову, а я к дрелью. Скажешь им там что? Вова Скунса оглянулся на Мефодия и понизил голос. Теперь Мефодий слышал только фу-фу-фу-фу-фу. «Понял — Понял, — спросил под конец Скунса. — Без проблем, — ответил Паша Сушкин и покинул комнату. На этот раз в порядке освоения нового опыта, воспользовавшись дверью. — Эх, надел бы шлем Ахилла, медный шлем на медный лоб. Да тяжел, а тело хило, упадешь под ним, как сноп! донесся из коридора его голос. Пару минут спустя вас Скунса тоже куда-то ушел. Мефодий пожал плечами. Эта глупая таинственность ему совсем не понравилась. С другой стороны, сильно обращать внимание на этих даунов, голубых кровей, ему не хотелось. Он стал раскладывать вещи. Их было немного. Джинсы, свитера, зубная щетка. Все это вполне уместилось бы и на одну полку. Но чтобы Скунса не зазнавался, Мефодий попытался сделать так, чтобы его вещи заняли как можно больше места. Он уже собирался пинком загнать чемодан под кровать, Как вдруг за ремнем своих брюк ощутил присутствие книги, которую сам сунул туда двумя часами раньше. Меф вытащил ее. На обложке значилось «А. Шмаков-Дявкин. Как откосить от косинусов?» «Что это еще?» – подумал Мефодий, как вдруг понял, что это и есть книга хамелеонов Арея, в очередной раз поменявшая свой облик. Он открыл 31-ю страницу и нашел 13-ю сверху строчку. На этот раз настройка на глубокое зрение произошла почти сразу. Буквы послушно затумалились и выдали «Этой ночью ты узнаешь о себе много нового. Орей». Мифодий хотел закрыть книгу, но прежде машинально пролистал ее. Его зрение, не успевшее перенастроиться на обычное, лопухоидное, видело теперь странные вещи. На тех скучных страницах, где совсем недавно А. Шмяков-Дявкин безобидно рассуждал о косинусах, лихо расправлялся с синусами и мило ковырял в зубах тангенсами, разбегались кровавые руны и прыгали зловещие буквы. На последней странице Мефодий обнаружил оглавление. Краткий справочник Стража Мрака. Козак Стражей Мрака. Страница 3. История Стражей Мрака по тысячелетиям. Даты, эпохи, вехи. Страница 16. Стражи света и принципы их устранения, страница 69. Набор магических армий, страница 71. Основы некромагии, страница 86. Инструкция по пробуждению мертвецов, страница 95. Заморозка, хранение и оживление висельников в условиях средней полосы, страница 131. Теория и практика общего зомбирования, страница 148. Принципы работы с комиссионерами и сукобами, страница 153. Способы вербовки гномов, домовых, леших и прочих с указанием предметов, являющихся ценностью для каждого магического народа, 157. 32 табу мадам Белоснежкиной, страница 158. Типовой договор на отчуждение прав собственности на Эйдос, страница 160. Офигевание и другие способы модных медитаций. Страница 164. Артефакт, как его нет. Страница 171. Краткий перечень артефактов света и мрака, включая находящиеся в розыске, с 1064 года. Страница 198. Метод магического тыка. Способ определения истинной ценности артефакта. Страница 212. Таблицы обмена артефактов и эйдосов без учета комиссионных мрака и налогов, страница 222. Созерцание пупка как метод демонстрации магического превосходства, страница 241. 1665 способов магического умерщвления с иллюстрациями и схемами, страница 262.